Глава третья. Вечер на этом и закончился. Я вернулся к Нику на машине того типа. Он все еще дрых, да и девица была хороша. От меня воняло и девица, и виски одновременно. Для очистки совести я решил подняться наверх. Девицу с типом я оставил за дверью. Было тихо. Я спустился вниз. Никого. Можно было идти спать. Джим, зевая, надевал куртку. — Я еще одна. Не соскучишься, — сказал я. «Ничего особенного», — прикинул Джим. «Ничего особенного», — подтвердил я. «Ничего. Ничего, за исключением того, что это длится уже пять лет. Сегодня исполняется ровно пять лет, а я ни разу не попался. Пять лет, а я продолжал их мочить и трахать их жен. Машинально открыл дверцу и определил на ощупь бутылку скотча. Хлебнул из нее четыре, пять раз». Ричард лежал передо мной. Дверь в комнату была открыта. Оттуда не доносилось ни малейшего звука. Мир был мертв. Все спало вокруг меня. Я посмотрел на свои руки. Я дотронулся до своего лица. Взглянул на Ричарда и засмеялся. Потому что это был мой брат, и он меня нашел. Он зашевелился, и я подошел к нему. Приподнял его одной рукой. Он еще не совсем проснулся, и я его тряхнул. «Просыпайся, сволочь!» — Что такое? — он открыл глаза и увидел меня. Выражение его лица нисколько не изменилось. — Чего ты сюда приперся? Я тебя нашел, Дэн. Ты видишь, я тебя нашел. Господу было угодно, чтобы я тебя нашел. Где Шейла? — Кто это Шейла? — спросил он. — Кто тебя открыл? — Я просто вошел. Никого не было дома. Я бросил его и побежал в комнату. На комоде на привычном месте записка Шейлы. У мамы с малышом. Целую. Я прислонился к комоду. С головой все было в порядке, но вот ноги... Я медленно вернулся в прихожую. «Пошел вон отсюда!» «Но, Дэн...» «Пошел вон! Давай, живо!» «Я тебя не знаю!» «Но, Дэн... Господь мне помог найти тебя!» «Я же тебе сказал, пошел вон!» «У меня нет денег!» «На!» Я сунул руку в карман и протянул ему десять долларов. Он посмотрел на бумажку, пощупал ее, засунул в карман и сразу же потерял свой придурковатый вид. Ты что, не знаешь, что черномазы и не должны приходить к белым? Дэн, я твой брат. У меня есть документы. Мгновение спустя я уже был на нем. Я держал его за затылок и цедил сквозь зубы ругательства и проклятия. Ах, у тебя документы! Какие документы, Солочь? Дэн, у меня та же фамилия, что и у тебя. Господь учил, что нельзя отказываться от своих родственников. И тут я сделал то, чего нельзя было делать ни в коем случае. Мой кулак сжался и припечатал ему нижнюю губу. Я почувствовал, как затрещали его зубы, и меня захлестнула волна стыда. Ричард не двигался, но глаза его продолжали смотреть на меня, и то, что я видел в его глазах... Нет, я сходил с ума. В его глазах ничего нельзя было увидеть да и вообще в глазах ничего нельзя увидеть, абсолютно ничего. Я постарался взять себе в руки. Старался, но все напрасно. Ричард молчал и смотрел на меня, а мне было страшно. — Где ты работаешь, Дэн? Его голос звучал по-другому из-за разбитого рта. Струйка крови текла по подбородку. Он вытер ее рукавом. — Проваливай, Ричард, и если тебе дорога жизнь, не суйся сюда больше никогда. — Где я смогу тебя увидеть, Дэн? — Я не хочу тебя видеть. — А может быть, Шейла захочет? — сказал он задумчиво. Желание убить пронзило меня, как острая стрела. Но я удержался. Он отошел от двери и потрогал разорванную губу. — Уходи. — Десять долларов, — сказал он. — Не так уж и много. Это был мой брат, и я хотел, чтобы он умер. Ужасный страх сдавил мои внутренности. Я боялся, что он вернется. Я хотел знать. «Подожди, кто тебе дал мой адрес?» «Да никто», — сказал он. «Приятели, я пошел. До свидания, Дэн. Я зайду к тебе на работу». «Ты не знаешь, где я работаю», — сказал я. «Ничего, Дэн, ничего». «Как ты открыл дверь?» «Я открываю двери. Бог тому свидетель. Я открываю двери. До свидания, Дэн. До скорого свидания». В каком-то оцепенении я уставился на него, он уходил. Мои часы показывали половину шестого, зарождался день. Молочники за окном, Шейла с малышом у своей матери. Ричард был черномазом, у него была черная кожа, от него пахло черномазом. Я закрыл дверь и начал раздеваться, я смотрел вокруг и не понимал, что делаю. Потом подошел к спальне и остановился на пороге, передумал и пошел в ванную, остановился перед зеркалом. Передо мной стоял крепкий парень лет тридцати. В глазах здоровье и сила. Он тоже рассматривал меня. С ним было все в порядке, ничего не скажешь. Вне всякого сомнения он был белым. Но мне не нравились его глаза. Глаза, которые только что видели призрака.